Глава 26 Силь была так счастлива возможности покинуть карусант, что чуть не запрыгала от радости, когда прогулочная яхта Зайлина, ослепительная Жемчужина, вырвалась за пределы мутной атмосферы планеты. Разумеется, она работала на богача, который врал так много, что докопаться до правды не представлялось возможным. Девушка чувствовала себя опутанной плотной паутиной из его лжи, а вокруг нее все кишело джедаями, но, по крайней мере, она больше не сидела сложа руки. Силь предпочитала действия политики и разговорам. Будь ее воля, она бы сию же секунду села за штурвал корабля и рванула прямиком в сектор Беренж, чтобы ее там не ждала. Она должна выполнить свои обязательства и вернуться в Порт Хейлип как можно скорее. Силь воротила от всего происходящего, от пустых разговоров, лжи и подковерных интриг. Сильвестре дальнобойщик, а не политик. Ей нужен собственный грузовоз и запас кредитов, чтобы продолжить жить своей жизнью. Возможно, почувствовав нервозность силь, Зайлин объявил остальным пассажирам, что именно она и поведет яхту. Девушка еще ни разу в жизни так не радовалась тому, что осталась в кабине в полном одиночестве. Она пыталась скрыть все свои чувства, вину за ложь, смятение от внезапного появления Джорданны, однако, судя по тому, с каким состраданием поглядывали на нее джедаи, особенно Имри, ее попытки не увенчались успехом. Не то, чтобы ей не нравились джедаи или она испытывала с ними какие-то проблемы, просто их присутствие выбивало ее из колеи. Находиться рядом с джедаями было для нее не легче, чем ходить по канату, натянутому над ямой Сарлока. Прошлым утром еще не продравшая глаза Силь наткнулась в гостиной на Вернестру и решила, что джедайка мертва, настолько неподвижно та сидела. Нормальные существа так себя не ведут, и Силь не видела причин убеждать себя в обратном. Тем не менее, она даже отчасти обрадовалась, что джедаи присоединились к ним. Их помощь пригодится, если все полетит под откос. Привет. Силь развернулась в пилотском кресле и обнаружила в проеме кабины Джарданну и реми. Зверь протиснулся мимо Джорданны и ткнулся своей кошачьей мордой в лицо Силь, так что роговольки слегка запутались в волосах девушки. Та засмеялась и, почесав охотничью кошку за ухом, отстранила ее от себя. Сердце Сильвестри, как и всегда при виде Джарданны, затрепетало от радости но она изо всех сил попыталась задушить свое воодушевление и заменить его гневом. Она во что бы то ни стало должна защитить свое сердце. «Привет, привет! Вроде бы Зайлен хотел пораспрашивать тебя про Реми и ее вид, нет?» — поинтересовалась Силь, толсто намекает Джордане, что той следовало бы сейчас находиться в другом месте. «Все есть в инфохранилище», — заявила она, садясь в кресло второго пилота. «Я хотела поговорить с тобой наедине». Я думала, мы уже сказали друг другу все необходимое. Неправда. Джорданна пнула ботинком металлический кожух, скрывавший часть навик компьютера. Где была твоя мать, пока ты месяц сидела на тиякее? Силь почувствовала укол разочарования, поняв, что Джорданна собралась поговорить с ней о ее матери. Не то чтобы Сильвестре горело желанием поговорить по душам со своей бывшей, но Ченси Яру последнее, о чем ей хотелось бы думать выводя прогулочную яхту Зайлина из гравитационного поля Карусанта. Но теперь, когда Джорданна подняла эту тему, Силь осознала, что действительно не знает, где ее мать провела те четыре недели, пока ее дочь оставалась на ти Когда мама, наконец, прилетела, Сильвестри так страдала от расставания со своей девушкой, что на несколько недель замкнулась в себе и вышла из хандры от разрыва только после смерти Ченси от рук Нигилов. У нее просто не оставалось другого выбора. «Слишком уж подозрительное совпадение. Ты думаешь, мама оставила меня на тике ради чего? Ради встречи и сделки с Нигилами?» — задала вопрос Силь, так сжав ручку управления, что побелели костяшки пальцев. Она постаралась не смотреть на бывшую подругу. Сильвестри не любила вспоминать тот период своей жизни и боялась, что Джордана догадается, какие страдания ей пришлось перенести за те ужасные месяцы. Более того... Усиль прекрасно получалось гнать прочь мысли о том, что сообщил ей профессор Уок. Она не хотела даже на миг допускать, что старый Гунган мог оказаться хотя бы отчасти прав. Лучше просто взять деньги Грефов, чем коротать дни, распутывая клубок подозрений. И тут является Джарданна, которая пытается заставить ее посмотреть правде в глаза. Я не это имела в виду, начала Джарданна, но Силь лишь покачала головой. Но думаешь, что ты именно так... «Иначе зачем вообще завела этот разговор?» «Не знаю. Но разве это похоже на нее просто взять и бросить тебя на целый месяц?» спросила Джорданна, и Силь глубоко выдохнула. «Да, в том-то и дело. Она регулярно оставляла меня то с одним, то с другим своим приятелем, чтобы я научилась чему-то новому. Для меня это было в порядке вещей. Но теперь ты думаешь, это доказывает, что моя мама... Что, работает на Нигилов?» Если бы ты хоть немного знала Ченси Яру, ты была бы в курсе, что она не одобряет бессмысленное насилие. Иногда близкие уходят, такова жизнь. Однако это не значит, что они тебя не любят, произнесла Джарданна, и Силь повернулась, чтобы взглянуть на нее. Ты сама мне так сказала? И я всегда считала эти слова странными. Но сейчас я тебя понимаю. Я предлагала тебе уехать со мной, возразила Силь, прекрасно зная, что речь шла не только об этом. И к маме мои слова не имеют никакого отношения. «Знаю. И больше я с тебя глаз не спущу», — ответила Джорданна. «Но я волнуюсь. Что, если мы прилетим в сектор Беренш, а там за огромной пушкой сидит твоя мать и расстреливает пролетающие грузовозы?» Картина казалась столь нелепой, что Силь рассмеялась. Правда, не так весело, как ей бы хотелось. «А можно поговорить о чем-нибудь кроме моей мамы, Нигилов и Зайлена Грефа?» — спросила она. В каждом ее слове сквозило раздражение. «Конечно. Что ты думаешь про джедаев?» Силь вздохнула. «Я не знаю их достаточно хорошо, чтобы делать выводы». «Ты уже все выводы сделала. Это написано на твоем лице при каждом взгляде в их сторону». Сильвестри закусила губу. «Они странные. Довольно? Еще есть в них что-то такое... древнее. Даже в Вернестре, которая на год младше меня». Я думала, они, не знаю, как сказать, окажутся более героическими. А они вроде умелые, но в то же время какие-то наивные. Мастер Комок просто тощий библиотекарь или кто-то вроде того, если судить по его манере речи. Я ждала кого-то более впечатляющего». «Ну да», — согласилась Джорданна. Взгляд ее темных глаз застыл где-то в пространстве, словно она находилась не здесь. «Те же мысли посетили меня на тикее. Они хорошие, но слегка оторванные от приграничной реальности. Джедаи очень-очень паршиво справляются с переменами и адаптируются к окружающему миру. Да, они храбрые, целеустремленные героичные, но все эти качества не стоят и недельного пайка, если к ним не прилагается умение понимать объективное положение дел. Их сила может открыть им абсолютную истину, и я рада, что они помогают республике справиться с нигилами. Но они сильно отличаются от нас. Что ты имеешь в виду, уточнила Силь? Думаю, джедаи слишком сильно дистанцируются от настоящей жизни и в итоге сражаются за идеи, а не за живых существ. Это неплохо. Наверное, именно так ты и поступаешь, когда видишь всю галактику со всеми ее секретами и осознаешь четкую разницу между добром и злом. Ты правда думаешь, что джедаи настолько, ну, не знаю, просты? «Я думаю, сила открывает для них пути, о которых мы можем только мечтать. Просто представь, насколько проще тебе стало бы жить, если бы ты всегда знала, как поступить правильно». Силь не думала, что для джедаев все настолько просто, учитывая, что после недавнего знакомства и Вернестра, и Имри не рассказались взволнованными или обеспокоенными. А Джорданна описала прямо какое-то идеализированное существование. Хотя, возможно, джедаи и выглядели умиротворенными как раз потому, что знали ответ на главный вопрос мироздания. Когда-то Силь считала своим ответом на него Джорданну, но сейчас уверенности в этом у нее поубавилась. В прошлом она могла лишь мечтать о моменте, когда сидела бы за штурвалом прекрасного корабля с Реми и Джарданной по соседству. Теперь же Силь терзали сомнения, что, если она мечтала о мелочах, и для всего такого, для Джорданны, Уже поздно. Раньше Силь и представить себе не могла, что ей когда-нибудь придется размышлять на эту тему. Сохранила ли она любовь к Джордане? Или время, что они провели вместе, стало результатом банальной влюбленности? Не понимаю, как ты можешь говорить, что джедаем на всех плевать. Разве Сила не воплощение самой жизни? Силь не знала, с чего вдруг решила встать на защиту джедаев, но незнание ее не остановило. Насмешки Джарданы выглядели как попытки потыкать банту шутки ради. Животные же не виноваты в том, что оно тупое. Иногда живые существа просто такие, какие они есть, и тут уж ничего не попишешь. Все мы часть жизни, это правда. Но сила не всегда принимает нас в расчет. Она нечто большее, чем мелкие проблемы поселенцев или сенаторов. И иногда из-за леса не видно, что происходит между деревьями. Слова Джарданы прозвучали грустно, Исиль задумалась, а не было ли у ее бывшей девушки иных мотивов присоединиться к экспедиции, помимо расследования деятельности Нигилов или желания провести немного времени с подругой. Что произошло на ТИКЕ после того, как Сильвестре улетела? На приборной панели раздался тихий перезвон, уведомляя, что яхта вышла из гравитационного колодца Карусанта и готова к прыжку в гиперпространство. «На этом корабле даже оповещения звучат выпендрежно», — пробормотала Силь. Судно слегка тряхнуло, а затем оно прыгнуло в гиперпространство. После секундного молчания Силь вздохнула. Джарданна, что на самом деле происходит? Наш разговор совершенно не похож на все предыдущие. Помнишь, как ты мне ночью напролет рассказывала, насколько величественна сила? А теперь, похоже, тебе не очень нравится джедаи». Джорданна увлекалась силой, особенно ее отражениями в различных культурах. Она даже как-то признала Силь, что хотела бы заняться изучением силы, если когда-нибудь покинет Тейкей и поступит в университет. Не исключено, что это была просто досужая ночная болтовня двух девушек, у которых слишком много свободного времени. Но Джорданна верила в Силу, в отличие от своей тети, представительницы клана Сантека, Которая воспринимала джедаев лишь в качестве инструмента для поддержания порядка на Тейкее. «Орден и сила – разные вещи. И я очень много думала, почему одни становятся джедаями, а вторые – представителями своей семьи. Это не вопрос из разряда «нравится-не нравится». -ненравится». Тут дело в понимании истинной сути вещей. Знаешь, почему некоторые становятся нигилами? «Потому что они чудовища?» Джорданна рассмеялась. «Нет» потому что все хотят быть частью чего-то большего. Нигилы дали отщепенцам и неудачникам всей галактики дом. Они дали что-то тем, у кого не было ничего, а это дорогого стоит. Злодеи ли они? Несомненно. Но они злодеи из-за лжи, которая основана на насилии. Джардана зевнула. «Прости, всегда чувствую сонливость в гиперпространстве. Старый прием Сантек. Хочешь, чтобы ребенок заснул? Прыгни в гипер». А теперь у меня во время прыжков сразу глаза слепаются. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» спросила Силь, поворачиваясь в кресле к Джордане. Она чувствовала себя странно. Их разлука длилась не больше полугода, но иногда казалось, что прошла лишь пара мгновений. С Джорданной ей до сих пор было комфортно, как ни с кем другим, словно она, наконец, нашла свою судьбу. С другой стороны, Джорданна изменилась. Ее лицо начинало выглядеть иначе, когда она думала, что никто не смотрит. Словно девушка никак не могла избавиться от ужасного воспоминания, постоянно маячившего на задворках ее сознания. «Потому что это забавный факт о моей семье?» – предположила Джорданна. «Да нет. Твои измышления про джедаев». В ответ Джорданна лишь рассмеялась, хотя сильно не сочла резкую смену темы забавной. «Ты слышала про церковь силы? Мои и ее ярые приверженцы, как и многие жители Набу». Они мимоходом упомянули церковь во время моего отчетного доклада где-то месяц назад и я никак не могу выкинуть ее из головы хочу знать каково это быть хорошим Ты никогда не задавалась подобным вопросом На протяжении последних шести месяцев я пыталась спасти население Тикея и потерпела крах она невесело рассмеялась но я не знаю делает ли это меня хорошей или плохой Как мне изменить хоть что-то в галактике, которая естественным образом тяготеет к разрушению. Вот почему я и покинула Тикей, потому что мои усилия там оказались тщетны. И я предположила, что, может, смогу сделать галактику лучше, ну, не знаю, если буду упреждать события, а не реагировать на их последствия. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Сердце Силь взволнованно забилось в груди. Именно за это она и полюбила Джорданну. Ее глубокий образ мышления заставлял Сильвестри и саму задумываться сильнее. Джардан не бы стать философом, сидящим в атриуме где-нибудь на Набу, где ценились подобные мысли, а не служить представителем на жалкой планетке, где каждый день приходилось бороться за существование. У меня нет ответов, пожала плечами Силь. Я тут только из-за денег. Джарданна хохотнула. Ну конечно. А на карусант ты прилетела ради осмотра достопримечательностей. «Врать-то так и не научилась». «А почему здесь ты, Джорданна?» Внезапно спросила Силь. Ее смешанные чувства наконец слились в единый вопрос. Джарданна слишком хорошо знала Силь, и если бывшая девушка прямо спросит ее про сделку с Зайленом, все сомнения Сильвестре предстанут как на ладони. «И я не имею в виду в философском смысле. Почему ты прямо здесь и прямо сейчас? Со мной?» «Потому что потратила слишком много времени на борьбу» и поняла, что когда представилась возможность, я не стала сражаться за то единственное, что имело для меня значение. Она остановила взгляд на Силь, в ее глазах пылало пламя. В этот момент Сильвестри осознала, как была слепа. Она не могла защитить свое сердце от Джорданны, потому что та уже держала его в своих руках. Силь все еще безнадежно в нее влюблена. Джорданна ухмыльнулась. Обожаю, когда тебе нечего мне ответить. Как бы ты ни было, я планирую провести остаток нашего задания в попытках убедить тебя дать мне второй шанс. Я тебя предупредила, так что готовься быть очарованной. Сильвестри покраснела, представив все способы, которыми Джардана может за ней ухаживать. Ты уверена? Может, ты сегодня просто не с той ноги встала? Ты же весьма ветреная особа, пробормотала Силь. Не в этот раз. «И я очень, очень не рекомендую тебе играть в сабок. На твоем прекрасном личике мгновенно отражаются все эмоции», протянула подруга. «Все обязательно будет хорошо, как и должно. Я это знаю, пускай я и не джедай. Я просто верю в силу. А теперь мне пора вздремнуть. Разбуди меня, когда придет время перекусить». Последовав примеру реми, Джордана закрыла глаза и вскоре начала тихонько посапывать. Силь перевела взгляд с дремлющей Джорданы на экран нави-компьютера. Пробежав глазами по координатам, она нахмурилась. Они выглядели неправильно. Сильвестри узнала один из Бакинов, но он располагался в Донском, а не Хайнестийском секторе. Девушка в этом не сомневалась, потому что однажды перепутала числа в полетных вычислениях и прилетела к ледяной планете Хайнестия вместо Хейлипа, чем вызвала неприкрытое недовольство своей матери. Эта ошибка дорого им обошлась и научила Силь всегда дважды, нет трижды проверять свои маршруты. Так почему сейчас они летели к Хейлипу? Девушка подошла к ближайшему шкафу и достала оттуда навикрон с актуальной на текущий момент картой космоса. Навигация по картам сильно устарела, но они все еще оставались на большей части кораблей на случай, если навикомпьютер прикажет долго жить. Мать пустилась Силь за штурвал зигзага, только когда дочь научилась пользоваться картой. Когда Сильвестри сравнила местоположение в нави-компьютере с согласованной с Республикой траекторией полета, ее охватил ужас. Они даже близко не летели к Луне Нерала. Яхта направлялась в пустую область космоса неподалеку от Хейлипа. Что за игру затеял Залин Греф? И, что куда важнее, знали ли о его планах джедаи?